Глава 15 Сковородочка лучшая защита девушек и женщин. Леора. Я собралась открыть дверь, но потом одернула руку: То, что колдун затаился, не давало мне покоя даже во время разговора с тетушкой. Ждала подлости и пакости. А уж в свете того, что я ему сейчас устроила, это не пыль на штанишках, а гораздо серьезней. В том, что ведьмак сам нарочно меня провоцировал, я уже не сомневалась. Ему выгодно, если я унаследую силу бабки Элдреды. Особенно в свете догадки, что мы с Вернером Райли вовсе не пара. Обретя огромную силу, я буду вынуждена вернуться домой и учиться управлять новыми способностями, а заодно заниматься семейными делами. Хотела ли я этого? Нет. Стараясь не шуметь, я осторожно отошла от двери, а потом быстро двинулась к лестнице, надеясь, что выбрала верную дорогу. Жаль, нет с собой клубка-путеводителя, который выдавали всем студентам-первокурсникам, чтобы они не плутали по территории академии. Мое внимание привлек растущей в катке у окна лимон. Он был весь усыпан плодами, словно кто-то нарочно экспериментировал над растением. Желтая мясистая корочка лимона бугрилась, отдаленно напоминая смотанные клубком нити. Недолго думая, я сорвала один фрукт и бросила его на пол. Наставила палец на заменитель клубка. «Веди на кухню». Повинуясь приказу, желтобокий плод покатился, а я поспешила за ним. Попавшаяся навстречу горничная едва не выронила из рук под нос кофейником и чашками. Я же только и успела что отскочить, а после ринулась за лимоном. Ничем сильнее доносились вкусные запахи, Тем более разбитым становился клубок. У дверей кухни фрукт обвинительно шмякнулся об пол и разъехался, обдав мои туфли брызгами. Осторожно переступив остатки лимона, я направилась на кухню. Как оказалось, повариха с помощниками все еще трудились. При виде меня лица у всех вытянулись. Первой в себя пришла повариха. «Леди... Госпожа ведьма, вы тут чего?» «Ей ужин не понравился». Ахнул паренек лет пятнадцати и выронил бумажный куль с мукой прямо себе под ноги. Взметнувшееся белое облако осело на полу, на ближайшем столе и на самом незадачливом помощнике. «Да нет!» — отмахнулась я, не желая нервировать людей. «Забыла дома сковородку. Вы меня не выручите?» «Кого-то есть собираетесь?» — выдвинула свою версию повариха. «Она пришла в себя, да и как иначе, ведь в доме проживает сильный маг». «Нет, я вообще никого есть не собираюсь. Просто так спокойней. Сковородочкой от кошмаров во сне отмахиваться хорошо. Мало ли, магия не сработает». Мой аргумент всем понравился. «А я всегда говорю, что самая необходимая вещь для женщины — это сковорода», — согласилась повариха. После ее слов все помощники будто получили команду расслабиться и заулыбались. «Госпожа ведьма, выбирайте, какая приглянется». Выбирать было из чего. Вся стена по бокам от огромного камина была увешана сковородками и кастрюлями. Выбирай, что душе угодно. Я взяла не самую большую, но удобную для руки. «Верну», — пообещала я и напоследок щелкнула пальцами, разом убирая осевшую муку. Закинула сковородку на плечо, да так и пошла до самой комнаты, держа кухонное оружие за ручку. «По пути мечтая, что Блоган убрался к себе», а мне не наткнуться на Вернера. Последнего не случилось, и я спокойно добралась до своей комнаты. Подошла, перехватила поудобнее сковородку, резко распахнула дверь и никого. Из гостиной перебралась в спальню. Заглянула в шкаф, под кровать, в туалет и в ванную. На балконе Логана тоже не заметила. Перегнулась через перила в надежде увидеть под ними распластанного, неудачно свалившегося ведьмака. Увы, со второго этажа выпрыгнуть можно, но как-то сомнительно. Внизу олел красивый розовый куст, пышный такой. Пошла в спальню, собираясь пристроить сковороду на прикроватный столик. Надо бы вернуть, а то не хочется утром перед всеми дефилировать с посудой в руках. Пожалуй, я так и сделаю. Взгляд сам собой упал на камин. Раньше он был в порядке, это я хорошо помнила. Сейчас же решетка была откинута, словно кому-то мешала. Вот же затейник! Я не знала смеяться или жалеть Логана Клептона. Стоило представить, как мужчина скручивается бубликом, упирается только ради того, чтобы досадить мне, и все смех прорвался наружу. Ведь знал, что буду переживать и искать. Возможно, не желал прямого столкновения с магом, которого наверняка услышал. Логан сильный ведьмак. Но Вернер рыцарь, а в орден абы кого не берут. Только знал ли об этом колдун? Неизвестно. А вдруг Клэптону понадобилось что-то из моей комнаты? Эту мысль я отмела, хоть и не сразу. Здесь у меня ничего особого нет, разве что несколько кремов и притирок для лица. Компромат из них так себе, а у конкурентов ничего не выйдет. У меня на эксклюзив патент. Развернулась, направилась к шкафу. До нижнего белья Логан тоже не добрался. Я по студенческой привычке навесила защиту, и она осталась на месте. Я не обольщалась насчет Клептона. Он темный, и что в голове у вот такого? Лучше не знать. Вы уже завтра за завтраком мы встретимся. Но хотя бы сегодня от него будет передышка. Уверена, дома у нас Логан вел бы себя более уверенно. Только тут власть не его, а Вернера. И колдун это хорошо осознавал. Еще я поняла, что ведьмак не желал подводить Кейли и Хейли. Видимо, он их и действительно любит. Знать это для меня было непривычно, но я отмахнулась от этих мыслишек. Ну, не совсем же он гад. Отчего-то же его отец присмотрел в женихи. Да только мне колдуны не нужны. А если бы на его месте был Райли? Не понимаю, почему, но меня сразу бросило в жар. Стоило только вспомнить нежные, но уверенные прикосновения Вернера. Как первокурсница, честное слово. И сразу захотелось повторение: хоть иди да проверяй, ударит магия или нет. На всякий случай наложила свое заклятие на камин. Слова сорвались с губ и осели искрами на внутренних стенах. Замерзнум подкину дровишек, и ничего плохого не случится. Но если кто-то решится переместиться ко мне со злым умыслом, то у него ничего хорошего не выйдет. Застрянет до тех самых пор пока именно я не освобожу. Где я буду в этот момент, неизвестно. Намеревалась посетить ванную комнату, чтобы потом заняться чтением принесенных книг. Да-да, я собиралась не только изучить стихи, но и взглянуть, что там рыцарь предложил русалке. Меня этот момент крайне заинтересовал, а я натура любопытная. Если чего не понимаю, хочется разобраться. Я только успела зайти в ванну и раздеться, как настороженно замерла. До моего слуха донесся подозрительный звук, из-за которого пришлось набросить домашний халат, прихваченный с собой. В который раз я порадовалась, что когда-то купила чемоданчик, вмещающий в себя в пять раз больше, чем можно предположить. Тихий скрежет за дверью не был похож на привычный. Неужели кто-то решил ко мне пробраться тайно? Но ну, кто на этот раз? Лусия или ее подруги, дружба с которыми теперь под сомнением. Или кот захотел меня навестить и блеснуть клыкастой улыбкой. Может, это Клептон, решивший продолжить наше общение. Вы в то, что он отстанет от меня. Я по-прежнему не верила. На всякий случай прихватила с собой сковородку и прежде, чем открыть дверь, поставила ее сбоку у стены. В случае угрозы сразу пущу в дело. Я ошиблась по всем параметрам. За дверью оказался Вернер. «Ты?» — удивленно выдохнула я, глядя на лорда. С непривычки смотрела снизу вверх. Каблуки нас практически уравнивали, а сейчас я была готова уткнуться носом в ключицу мага, и я действительно была готова это сделать. Прикоснуться к нему, почувствовать тепло притягательного человека. Как и Вернер, рассматривающий меня жадно, с каким-то упоением. Словно увидел впервые, и картинка приглянулась больше, чем предполагал. Мак заметил, что я стою босиком, нахмурился, быстро подхватил меня за талию и переставил вглубь гостиной. Освободившаяся дверь послушно закрылась, и тут же раздался грохот. Райли сразу развернулся, и я успела заметить, как на кончиках его пальцев мелькнули зеленые искры. Повинуясь внутреннему порыву, тут же обняла его за талию, надеясь удержать от необдуманного поступка. «Снесет дверь. Кому от этого легче?» «Переезжать в другую комнату я не желаю, разве что к самому Вернеру Райли». «Сковородка?» — удивленно выдохнул он, глядя на свалившуюся на пол посуду. Мак обернулся ко мне, но высвободиться полностью не дал, прижав к себе одной рукой. Глаза Вернера смеялись, а губы подрагивали, сдерживая улыбку. «Леора, ты голодна?» Нет. Хмыкнула я, представляя, как сейчас выгляжу. Босиком, в запахнутом шелковом халате. «Ох же!» Вернер смотрел сверху вниз и виделось ему куда больше, чем в платье. Я коснулась пальцем подбородка мужчины, демонстративно заставляя его приподнять голову. «Ты точно со мной разговариваешь?» «Хотел бы и с ними». Без тени стеснения этот наглый товарищ взглядом указал на мою грудь. Сковорода. Предупреждающе произнесла я и недвусмысленно указала на чугунную помощницу. Понял? Серые глаза верно рассмеялись, однако неожиданно его лицо стало серьезным. Леора, ты кому-то грозила ей? Догадливый какой. И вот что ему сказать. Жаловаться на логана? Можно, но не хотелось. Мы с Ведьмаком здесь чужие, и какой смысл мне ябедничать? Я и сама могу за себя постоять? Нет, но собиралась. «Кому? Не Луси ведь? Когда-то отец хотел, чтобы я вышла замуж за Логана. Я сказала лишь то, что посчитала нужным озвучить. Ни больше, ни меньше. И это была не полуправда, а всего лишь часть информации, которая может всплыть в любую минуту. А Вернер напрягся, едва услышал то, что я ему рассказала. «Между вами что-то было?» — поинтересовался Райли. Он попытался казаться безразличным, но я хорошо расслышала требовательные ноты. Мак хотел знать правду, ведь по какой-то причине она для него была важна. Нет, ничего не было. Логан был не единственный, кого отец предлагал мне в женихи. Клэптон — сложный человек, не глуп. Почему отказала? Я смотрела на Вернера и не понимала, то ли сейчас Мак со мной разговаривал, то ли рыцарь ордена. Спокойствие не обманывало. Уверена, у Райли было много женщин, и каждая из них сейчас была бы рада к нему вернуться. Так с чего такая реакция? Замуж? Это серьезно? Я выйду только за того, кого полюблю. Ясно? Я приподнялась на цыпочки и быстро поцеловала мага, пока он не задал еще какой-нибудь вопрос. Провокационный. От собственного поступка сердце заполошно застучало. Я отскочила, чувствуя, как краснею. Но этого просто не может быть. То, что я озвучила магу, было вполне обычным. Так почему он посмотрел на меня так заинтересованно, словно нашел что-то очень важное для себя? «Леора, постой!» Лорд попытался схватить меня, но я не далась. Едва не запнулась за сковородку, стремясь ее перепрыгнуть. А вот тут Райли меня поймал, не дал поцеловать пол в гостиной. Прижал спиной к стене, и случился он. Поцелуй. Нежный, очень чувственный, словно Вернер пытался передать что-то крайне важное, до чего я должна бы и сама додуматься. А я угадывать не хотела. Привстала на цыпочки, прижалась так, что даже сквозь ткань чувствовалось горячее тело притягательного мужчины. Это было волнующе, провокационно, до да одури заманчиво. И я позволила себе расслабиться, нырнуть в водоворот чувств поддавшись на сладкую провокацию. Верн осыпал меня поцелуями, словно пытался понять, где ему больше нравится прикасаться. Щеки, кончик носа, губы — все было зацеловано, и я не скупилась на ответные ласки. Мужские пальцы огладили мою шею, проникли под шелковую ткань халатика. Трепица тут же послушно соскользнула, словно только и ждала, когда можно будет продемонстрировать плечо. Губы лорда коснулись оголившейся кожи. И тут случилась неожиданность. Запястье обожгло, словно кто-то нарочно хлестнул по нему свежим пучком крапивы. А потом повторил, чтобы было доходчивее. Ошалелые мы отпрянули друг от друга. «Ты тоже это почувствовал?» — выдохнула я, не сомневаясь в ответе. «Мне нужно было что-то сказать, чтобы отвлечься». Поправила полши халат и затянула поясок потуже. «Леора Эдере, эта поездка оказалась сложнее того, на что ты рассчитывала». «Разумеется, Вернер потер свое запястье, но взгляд, которым он на меня смотрел, оставался голодным, жадным до нужного ведьминского тела. Несмотря на досаду, стало приятно. А раз так, тогда пошли и отнесем сковородку». Бодрым голосом предложила я, стараясь не думать о поцелуях и мужчине, к которому меня тянуло. Вот что значит длительное воздержание. Вот вернусь и обязательно займусь исправлением ситуации». Даже если Мак и удивился перемене темы, то не подал вида. Он предложил мне руку, подхватил посудину, и мы направились возвращать хозяйское добро. Не успели дойти до кухни, как послышались крики возмущения. Основную партию в них тянула повариха, а вот второй голос, глухой, принадлежал мужчине. Мы с Райли переглянулись. «Что там?» — поинтересовался я. «Сейчас узнаем», — произнес Вернер, и мы ускорились, едва не раскорячившись на лимонной корке, которую так никто и не убрал. Мак первым распахнул дверь. «Картину, представшую перед нами, я не забуду никогда. Буду вспоминать ее и рассказывать детям, чтобы они думали прежде, чем прыгать в камины дома, где проживает сильный маг. В огромном камине бился о стены Логан Клэптон а шустрая повариха, вооруженная половником, не давала колдуну покинуть теплое местечко. А местечко и впрямь было теплым. До недавнего времени. Сейчас здесь стояла вонь и лужи, а еще тот самый запах паленого, от которого у меня засвербел в носу. При виде нас злющий колдун сложил руки на груди и застыл, приняв позу вопросительного знака. Повариха замолчала, ее помощники, как зайцы, расселись по кухне, явно боясь гнева лорда Райли, которого принесла нелегкая в их удел. «Что здесь происходит?» — поинтересовался Вернер, переводя взгляд с колдуна на повариху и обратно. «Господин Логан, вам там удобно? Прошу, выходите». «Вот скажите мне, я ведь права?» — Райли издевался. Со стороны могло показаться, что хозяин строг, но вежлив. Однако я была уверена, что Мак не успел так быстро позабыть о нашем разговоре. А я смотрела на Логана, понимая, куда он переместился от меня. Какое счастье, что в прошлый раз я угодила к тетушке. а не в разожжённый камин. «Милорд, простите меня, ваш гость важный, но ведь напугал колдун проклятый!» Пожаловалась повариха. «Всю кухню залил, а я готовила ваш любимый томлёный соус на завтра». Клептон не стал ждать второго приглашения и вышел. Легкий треск, едва различимый, указал на защитное заклинание. «Еще одно. То есть, захоти я ночью поесть и сидеть бы мне до самого утра?» «Я хотел вернуться к себе, но угодил сюда», — ведьмак развел руками, демонстрируя силу своего мастерства. «Одежда целая и чистая. А что касается обуви?» «Трудно не подпалить подошву, когда ты выплясывал на углях. Это потом огонь был залит, а сначала колдуну пришлось поджарить пятки». «Честное слово, чернокнижные душонки в таком камине — самое место». На меня Логан старался не смотреть, повариху и прочих и вовсе не замечал. Он разговаривал с Вернером, а я была уверена, Клэптон видит всех. Даже меня, что делало ситуацию не слишком приятной. И принесла его нелегкая водрейн. Сидел бы у себя, проклятиями торговал. «Может, поговорим у меня в кабинете?» — предложил Вернер и зачем-то обнял меня явно демонстрируя Логану, я тут ведьма. «Согласен», — не стал отпираться колдун. «По мне он мазнул взглядом вскользь, а у меня по спине пробежали нервные мурашки. Я не боялась клептона, но и отправляться с ним не было желания». «Альма, держи», — Вернер вручил поварихе сковородку, намереваясь уйти вместе со мной. «Леора, ты с нами?» «Нет, я тут останусь, попью молока с печеньем». Ободряюще глянула на повариху и подмигнула ей, взглядом указав на лужи. «Хорошо», — как-то сразу согласился маг. Прикоснулся губами к моему виску и ушел с колдуном. «Госпожа ведьма, молочка?» — подскочил ко мне тот самый паренек, который уронил куль с мукой. Он смотрел хитрющими глазами, и я улыбнулась, чувствуя, как отпускает напряжение. Поваренок оценил бытовую магию. «Наводи порядок!» Прикрикнула на него повариха. Я сама все сделаю. Наверное, где-то в Квирдыке идет сильный дождь, раз мне и тут захотелось помочь. Конечно же, я мысленно приплюсовала долг к Вернеру, а иначе какая я ведьма? Белая, но ведь и люди за дарма не работают, и грязищу с кухни господ труд не за спасибо. Если можно, молочко подогрейте, попросила я и отправилась помогать. Грязь, которую развел колдун вместе с поварихой, Чего темнить? Она ведь тоже участвовала в разгроме. Удалось убрать только минут через десять. Потом я под умильным взглядом Альмы и помощников пила молоко с печеньем. А заодно ела мясной пирог, который мы дегустировали все вместе. Вкусно.